надтка ты что услышала она позади себя удивленный голос корабли нина не переставая улыбаться ответила натка указывая рукой на далекий сверкающий горизонт а ты слышала надтка как сегодня ночью они в море бахали я проснулась и слышу ух ух стала и пошла к палатам ничего все спят один владик дошевский проснулся я ему говорю спин он лег Я из палаты, а он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю, иди, Владик, спать. И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит, молчит, ухватился за столб, и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала? Нина, помолчав, спросила Надка. «Ты не встречала здесь таких двоих? Один высокий в сапогах и в сером френче, а с ним маленький белокурый темноглазый мальчуган?» «В сером френче?» — повторила Нина. «Нет, Надка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?» «Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган. Видела я человека во френче, — не сразу вспомнила Нина, — Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные. «И большой шрам на лице», — подсказала Надка. «Да, большой шрам на лице. Это кто, Надка?» — спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу. «Не знаю, Нина». «Я встал! Можно звонить? Подъем!» Баистым голосом сообщил выдвигаясь из-за двери дежурный. Можно сказала надка звани Экий уволень подумала она оглядя как размахивая короткими руками, баранкин уверенно направился к колоколу. Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза баранкин, которого послали в премию за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильровальный завод. Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханий, одного решета, трех старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи. Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки, и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише. Среди соснового парка на песчаном бугре ребята, разбившись кучками, расположились на отдых. Занимался каждый, чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, Другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а лежа на спине считали шишки на соснах или потихоньку баловались. Владик Дашевский и только Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Надка про негров. Если на левый, Им было слышно то, что читал и Оська про полярное путешествие ледокола Малыгин. Если отползти немного назад, то можно было из-за куста и очень незаметно запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эминем, которая бойко обставляла в камешке трех русских девочек, и затесавшегося к ним Октябренка Карасикова. Так они и сделали. Послушали и про негров, и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака. «Столько?» — спросил Владик. А ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах, бабах, как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли?